Глава 30. Хороший знак. Прознулась Ленка за пять минут до звонка будильника. На всякий случай сверилась с планшетом, если вдруг агрегат по выдиранию из сна сломался. Но нет, всё функционировало в штатном режиме, и время на обоих гаджетах было одинаковым. Она на цыпочках, чтобы не потревожить мать, которая должна была встать через полчаса, проскользнула в ванную. В зеркале отразилась её встревоженная физиономия. Вот еще, — взмутилась Ленка. Волноваться? Да никогда. Но внутри все равно что-то тоненько подрагивало, расходясь по коже пугливыми мурашками. Как в первый класс, уныло подумала она, умываясь. И почему? Ее в школе-то не было всего неделю, а ощущение такое, словно заново придется знакомиться с одноклассниками. Задаченная такой реакцией организма на простейший поход в школу, Ленка вернулась в свою комнату. Открыла шкаф и провела ладонью по тесно висящим плечикам. Дизайнерская одежда радовала глаз приятными оттенками и фактурой тканей. Ленка покосилась на сиротливо чахнувшую у стенки школьную форму. Скорее всего, она ее никогда больше не наденет. Ленка быстро сдернула с плечиков в темно-синий удлиненный клубный пиджак, нежно-голубую блузу, красную юбку в складку. Сделала макияж, легкие, как и положено. воткнула в уши крохотные сережки с бриллиантами. Оделась. Крутанулась у зеркала. Недостатков замечено не было. Все сидело идеально. Надела любимые ботинки с отчетливо утолщенной подошвой и с удовольствием прошлась по комнате. Весь смысл качественной обуви в том, что она не чувствовалась на ноге. Удобно, как в тапочках. Как же она по ним соскучилась. Послышались шаги матери, и Ленка, энергично рванув на себя дверь, выскочила в коридор. «Офигеть!» Совершенно не в своем стиле потрясенно выразилась мать. «Ага, скромно заскоблила носочком ботинка Ленка. Нравится?» И что подвигло тебя принять человеческий облик». Мать мгновенно пришла в себя и даже с удовольствием поправила ей воротник, смахнула пылинки с плеча. «Ну, мам, я так старалась, а ты вместо того, чтобы заценить мою резко возросшую красоту и неотразимость, начинаешь анализировать. Не одежда красит человека». Мать еще раз ее оглядела и просветленно вздохнула, как альпинист, покоривший трудную вершину. «Подбросишь до больницы? Хочу перед школой навестить Андрея». На лице матери наметилась прозорливая задумчивость, переходящая в невысказанный вопрос. «Почему перед школой?» Ленка скромно потупилась и сложила руки в молитвенном жесте. Устоять против такой харизмы у матери просто не было шансов. «Хорошо», — смеясь, согласилась она. «Мне как раз по пути. Ура!» Ленка кинулась к ней с обнимашками. «А хочешь, я вас познакомлю? В больнице?» «Нет, это совершенно не романтично. Как-нибудь в другой раз». Она чмокнула ее в лоб. И ушла в ванную. Ленка, помаявшись в коридоре пару минут, заново обвыкаясь в любимом имидже, пошла на кухню готовить завтрак. Блюдо для утренней трапезы, как всегда, было простым и необременительным. Яичница с беконом. Мать, привлеченная запахами, заглянула к ней. «Что там у тебя?» «Человеческая еда». Ленка гордо потрясла сковородкой. «Будешь?» «Разумеется». Мать быстренько поставила тарелки на стол. «Кстати, ты мой портфель не видела?» Она хлопнула на тарелку половинку яичного блина с шипящими шкварками. А рюкзак теперь совершенно не вписывается в образ. Он в моей комнате. Общими усилиями была стянута из сковородки вторая половина яичницы, и мать с удовольствием принялась за нее. Уже хотела себе под документы взять, раз тебе не нужен. Да ты что? Это ж мой любимый портфельчик. Ленка сбегала к ней в комнату и вернулась, прижимая к себе приятно выделанное кожаное чудо дизайнерской мысли. Мой любимый выширончик. «Не забудь положить в него учебники». Мать откровенно веселилась над ее нежными чувствами к сумке. «Какая отдельная мысль?» «Это я как-то упустила». «Елена, куда?» позавтракать сначала». Но Ленка уже умчалась к себе, собираясь в первую очередь уложить страшно необходимые в этой суровой жизни гаджеты. До больницы доехали без происшествий. Уже выходя из автомобиля, Ленка поняла, что просидела всю дорогу, протаращившись в окно, как партизан, без единого звука. Сказывалось непонятное и прилипчивое волнение, возникшее утром и никак не желавшее рассасываться. Мать, тактично оберегавшая ее самосозерцание, только отмахнулась, когда Ленка попыталась скомпенсировать отсутствие диалога сбивчивым лепетом о погоде. И, взяв обещание прийти в школу вовремя, уехала. Ленка помчалась к Вересову. Теперь уже не было нужды в рукописных схемах. План больницы она знала наизусть. «Всем привет!» — заскочила она в палату и деловито протопала к окну, помахивая портфелем. «Здравствуй!» — неожиданно отозвался сосед Вересова, шурша разложенный на коленях газеты «Как себя чувствуешь?» «Замечательно, спасибо!» «Вот и славно!» — он сложил газету. «Пойду пройдусь!» И, громко хлопая разношенными тапками по пяткам, вышел. Ленка с идеально прямой спиной присела на краешек стула и с большим интересом уставилась на Вересова. «Привет!» — слегка запнувшись, сказал он. Опять память отшибла. Ласково поинтересовалась она, с подозрением отлавливая непонятный тревожный блеск в его глазах. «Нет, нормально всё. А я засомневалась». «Ты какая-то другая». Он разглядывал её, словно новогоднюю затейливую игрушку. «На праздник собралась». «В школу как на праздник?» Она усмехнулась. «Вообще-то это мой обычный прикид для школы. Любимый стиль». «Ясно», — сказал он после долгой паузы. «А до него какой стиль был?» «Да так, ерунда. Что-то вроде маскарада». «Понятно». Он уставился в потолок. «Вересов, с тобой точно всё в порядке?» Засомневалась Ленка и, пересев на кровать, пощупала его лоб. «Что-то ты горячий. Может медсестру вызвать?» «Что вы, сударыня?» Он убрал её руку. «Не извольте беспокоиться. У меня всё хорошо». «Да неужели?» Сощурилась Ленка. «Не смею вас задерживать». она опять негостеприимно увлёкся разглядыванием потолка. «В смысле?» – изумилась она. «Вересов, ты меня прогоняешь?» «Сударыня, в нашем классе найдется достаточно кандидатур для вашего сопровождения и в вашем стиле, так что настоятельно советую держаться от меня подальше». «Вересов», – растерялась Ленка, – «ты просто не имеешь никакого морального права меня послать. Я тебе жизнь спасла». «На спасение спасибо». Он так пытливо вглядывался в потолок, будто там были нацарапаны трудночитаемые письмена, которые срочно требовалось расшифровать. «Я ваш вечный должник, сударыня» но моя репутация может вам только повредить. Так что для вашего же блага... Вересов, ушам не верю. Ты боишься меня скомпрометировать? Сударни, вы, как всегда, очень а Ау, Вересов!» Она постучала пальцем по его лбу. «Ты же знаешь, мне плевать на то, что думают другие. Ты же... Если только ты меня...» Ленка замолчала, потрясенной открывшейся истиной. «Что?» — тревожно спросил он, заметно пугаясь ее лица. «Я вдруг подумала...» Ленка встала. «Какая же я дура!» «Наверное, у меня карма такая, придумывать несуществующая». лена ты чего?» Он порывисто сел. «Пойду я». Она опять уставилась в окно. Там, перетекая из одного угла в другой, шевелились на ветру желто-бурые пятна. «Все, Валентинки отменяются, Вересов. Спи спокойно, я больше тебя не потревожу». Она подхватила портфель и выскочила в коридор, где, перепугав энергичными телодвижениями старушку, была вынуждена перейти на мелкий шаг. «Лена!» раздалась сзади. «Ага, прям так и кинулась». Возмущённо буркнула она, делая вид, что не слышит. «Лена!» Голос стал слабее. «Блин, ему же вставать нельзя!» Застонала Ленка от жёсткого столкновения, ущемлённой гордости и милосердия. «Лена!» Она не выдержала и обернулась. Вересов черепашьим шагом тащился следом, цепляясь за стену. «Вернись в палату!» Он помотал головой, продолжая продвигаться к ней. «Вот же упрямый!» Ленка досадливо топнула и помчалась к нему. «И куда ты попёрся? Тебе лежать нужно!» «Ага!» — кивнул он, расплываясь в буратинской улыбке. — Подсоби, а? Сам не дойду. — Я, между прочим, маленькая и хрупкая. Сердито выпалила она и не подписывалась постоянно перетаскивать твою тушку. Только все равно взяла его под руку и осторожно повела обратно. — Лен, я все осознал. Я идиот. — Приятно слышать. — Что идиот или что осознал? Заткнись и сосредоточься на передвижении. — Это я с перепугу. Не унимался он. Думал, все о тебе знаю. А тут такая неожиданность. Ленка молча доволокла его до палаты и с облегчением сгрузила на кровать, присев рядом, чтобы передохнуть. «Если еще раз потащишься за мной, больше не вернусь», — очень убедительно сказала она. «Лен». Он взял ее руку в ладони так бережно, так осторожно, словно боялся ненароком раздавить. «Честное слово, ты мне очень нравишься. С самого первого раза, как увидел». Ленка сделала долгий вдох, словно от этого зависела ее жизнь и также медленно выдохнула. Голова от такого глубокого дыхания и закружилась. И поэтому ты меня послал куда подальше. Но я подумал... Он молк не решаясь озвучить запутанную цепочку умозаключений. В некоторых случаях Вересов думать вредно. Он счастливо заулыбался, словно она сказала что-то замечательное. «Ты завтра придёшь?» «Обязательно». Энергично кивнула она. «Домашку тебе принесу». «Что?» Он выронил её руку. «Ленка, это бесчеловечно. Мозги тренировать нужно, а то атрофируются». Она вскочила. «Всё, пошла. Я матери обещала, что не опоздаю в школу. А поцеловать на прощание?» Ленка медленно наклонилась к нему. Вересов аж дышать перестал и прошептала «Обойдёшься». «Какая ты жестокая, Савина!» Он разочарованно упал на подушку, но буратинская улыбка от этого совершенно не пострадала. Она показала ему язык и царственной походкой проследовала к двери. Как и следовало ожидать, на первый урок она опоздала. Литание в облаках всегда неблаготворно сказывалось на учебной дисциплине. Ленка бодро рванула на себя дверь кабинета и скромно ступила на порог. Классная у доски обернулась и тепло улыбнулась. «Здравствуйте, Светлана Сергеевна. Можно войти?» «Да, Лена, проходи». Брови русалки бурно отреагировали на смену Ленкиного имиджа, выражая всестороннее одобрение. «Твоя мама предупредила, что ты опоздаешь. Как там, Андрей?» «Нормально». Немногословно отрапортовала Ленка, потрясённая предусмотрительностью матери. «Присаживайся, и мы продолжим». Ленка пошла к своему месту. Тишина в классе стояла нереальная. Ей даже почудилось, что от взглядов, устремлённых на неё, электрически потрескивает воздух. И Ленка показала мастер-класс по идеальной осанке за партой и изяществу доставания школьных принадлежностей из портфеля. Что-то звучно хлопнулось об пол. Ленка скосила глаза. Абай уронил смартфон и теперь, скрючившись в три погибели, выцарапывал его из-под парты. Мельком попавшие в поле зрения лица одноклассников были очень задумчивыми. Русалка весь урок то и дело поглядывала на Ленку и слегка улыбалась, словно знала какой-то секрет. Ленка в ответ пыталась выглядеть серьёзно, ведь на уроке же. но Наловила себя на том, что приглупейше транслирует во вселенную буратинскую улыбку Гота. После звонка она вытащила планшет и заглянула на стену ВКонтакте. Так и есть, Абай уже расстарался. Её портрет красовался на страничке класса. Ленка одобрила ракурс и поставила лайк, чем вызвала ещё один приступ фотографирования у Мухтарова, решившего дополнить свой фотоальбом её снимками. Мимо протопал Никита, хотя для этого ему пришлось пробраться через второй ряд парт. «Ух ты!» Он замер, уставившись на Ленкин планшет, не в силах отвести глаз от «Чуда техники», Эту модель всего три дня назад в Европе выставили на продажу. Как тебе удалось достать? Маме прислали еще месяц назад. В подарок. От производителя с наилучшими пожеланиями. Ого!» – чрезвычайно впечатлился Никита. «Дай глянуть, а». «Руки мыл?» – строго спросила Ленка. «Ага», – чистосердечно признался Демидов, демонстрируя ладони. Она с суровым выражением лица, чтобы подчеркнуть значительность события, вручила ему планшет. И Никита, благоговея, завис над гаджетом. Блондинчик, выходя из кабинета, чуть не врубился в косяк. Так засмотрелся на Ленку. Вовремя успел затормозить. Постоял, топчась на месте, чем вызвал ступор укачков. Но потом решительно направился к Ленке. «Савина, неужели спонсора нашла?» Ухмыляясь, поинтересовался он. Смотрю, приоделась. «Фу, Троицкий, ты повторяешься. Если уж претендуешь на оригинальность, то хотя бы изобрази, что прилагаешь к этому усилия». Лоб Алекса пошёл складками, отражая сложный мыслительный процесс. «Савина, ты...» Он вдруг замер, уставившись куда-то в пространство. «Тут я думаю, что фамилия знакомая. Екатерина Савина тебе кто?» Он выдернул из кармана смартфон, потыкал пальцем в меню, выводя на экран фотографию, и показал Ленке. На фоне затеяли восплетённых воздушных шаров, стояла её мать. Выглядела она, как всегда, сногсшибательно. «Это мама». «Мой предок под большим впечатлением от нее», — сообщил Троицкий с особым трепетом, словно речь шла о королевской особе. «А что ж ты сразу не сказала? Чего шифровалась Могут же быть у девушки капризы!» Она вытянула планшет из рук жалобно пискнувшего Никиты, с трудом расставшегося с гаджетом. «Лена, слушай, блондинчик изобразил поэтическую грусть и покаяние. Ты прости за то, что я тогда наговорил. Не в тему как-то вышло. Я подумаю над этим», — сказала Ленка, складывая учебник в портфель. «И сообщу о результатах». Демидов заглянул в телефон Алекса и одобрительно присвистнул. «Классная у тебя мать, Савина». Ленка лучезарно улыбнулась и вышла из кабинета, краем глаза успев заметить бурный интерес одноклассников к фотографии матери. И в первых рядах интересующихся была Ярчева. «Лена», — староста догнала ее у лестницы. «Что?» — остановилась Ленка, готовясь услышать неприятную новость. «Здорово выглядишь», — с заметным беспокойством сказала она. «Ты тоже», — отозвалась Ленка, хотя леопардовое облегающее платье Алины выглядело ужасно. «А Сашка даже попрощаться не зашла». Ярчева некрасиво поджала жирно смазанные блеском губы, выражая неодобрение. Не ожидала от неё такого. Уехала, и всё. «Наверное, она себя плохо чувствует». Но Алина уже переключилась на другую тему, раз и навсегда вычеркнув с из памяти, как вышедший из-под опеки элемент. «Слушай», — на лице Ярчевой проступило едкое любопытство — а что там произошло нам сказали что был пожар и на вас кто то напал давай как нибудь в другой раз нахмурилась ленка мне сейчас не хочется об этом свито ерчивой смешливо щебеча, вытекла из кабинета и окружила их источая невиданное радушие вы что не видите мы разговариваем сверкнула злым прищуром малина девчонок тут же сдуло но разговаривать было уже не о чем как твой щенок нашла вдруг тему ленка ярчево расцвела он так вырос смотри она вытащила планшет «У меня тут по альбомам всё разложено». Ленка вежливо полистала фотки. «Хорошенький». «Вот тут смотри, у него даже одно ухо встало». «Ага», — на всякий случай согласилась Ленка, до этого момента и не подозревавшая, что у щенков-овчарки поначалу уши не стоят домиком, а висят лопухами. «Лен, а у тебя это стиль такой, да?» Заметно волнуясь поинтересовала Серчева. «Ну, в одежде». «Да, стиль прэпи». Ленка отдёрнула пиджак и слегка попозировала. В последнее время предпочитаю его, ну, если не считать недавнее небольшое отступление. «А хочешь со мной сесть?» Развеликодушничала Серчева. «Ты же теперь одна. Спасибо за предложение, но со мной будет сидеть Вересов». «Клоун?» — озадачилась она. «Зачем тебе этот придурок? Он же... он нормальный». Ленка очень убедительно посмотрела на нее. «Нормальнее многих пацанов в классе». «Да ладно, ладно. Если хочешь, сиди с ним». Слегка разочаровалась Серчева. «У нас с ним все серьезно. Понимаешь?» Ленка сделала значительное лицо. «Только об этом никто не знает». «Я никому не скажу», – торопливо сказала Алина, розовея от удовольствия, что ей доверили сердечную тайну. Неожиданно со всех сторон набежали бандерлоги, кинулись с обнимашками, оттесняя Ерчеву, которая обрезгли в уморщись, сбежала. Ленка привычно пересчитала поголовье. Пришли все, никто не заблудился по пути на второй этаж. Детки, бурно выражая восторг по поводу ее прибытия в школу, Между делом ознакомились с последними новостями, вручили план мероприятий на следующий месяц, продемонстрировали десяток новых грамот, полученных на недавнем конкурсе по русскому языку. И только звонок на урок угомонил их бушующий энтузиазм. Уроки пролетели незаметно. Ленка все время стирала с губ улыбку, стараясь соответствовать строгости учебного процесса. Но стоило чуть отвлечься, как улыбка тут же расцветала вновь, отчего Ленка пребывала в стойкой уверенности, что выглядит от этого чрезвычайно глупо. После уроков, выйдя на крыльцо, она обнаружила, что пошел дождь, достаточно сильный и осязаемо мокрый. В метеопрогнозе он не значился, и потому народ, тоскуя без зонтов, стоял под козырьком, пережидая неожиданный сюрприз погоды. Ерчева, заметив Ленку, протолкалась к ней. «Представляешь, не взяла зонт, так неудачно!» «Я тоже», — сказала Ленка, «но это поправимо». Она вытащила телефон и ткнула в цифру быстрого набора. Мать откликнулась почти моментально. «Да, Лена. Мам, у нас тут дождик, представляешь?» «И с каких пор тебя это останавливает?» – удивилась она. «Я тут подумала, что если ты пришлёшь машину, то спасёшь меня от ливня. А то у меня ещё куча дел. Нужно в больницу заехать, домашку Андрею передать. Иначе он сильно отстанет». «Забота о ближнем, понимаю», – рассмеялась мать. «Хорошо, сейчас вышлю». «Тебя подбросить домой?» – спросила Ленка уерчивой. «А это удобно?» – вдруг застеснялась та. «Конечно, не могу же я бросить подругу в трудную минуту». Алина от переизбытка чувств чуть не расплакалась, но вовремя скрыла нежданный порыв за тщательным выкладыванием шарфа на шее. Бибикнул у ворот огромный черный джип, и они выскочили под дождь, прикрываясь портфелями. «Здрасте, Сергей Сергеевич!» – плюхнулась на переднее сиденье Ленка и повернулась к водителю. «Сначала нужно отвезти мою подругу домой, а потом в больницу». «Как скажете, Елена Алексеевна» кивнул улыбчивый парень. «Доставим в лучшем виде. Адресок только подскажите». Алина, затерявшаяся на широченном заднем сиденье, торопливо подалась вперёд и объяснила, как проехать. Когда они уже подъезжали к её дому, ярчиво-застенчиво поскребла Ленку за плечо. «Лена, можно тебя попросить?» Она разрумянилась от волнения. «Научи меня так же стильно одеваться. Мне очень понравился твой стиль». «А слушаться будешь?» Обернувшись к ней, сурово сдвинула брови Ленка. Мне нужно полное повиновение, иначе ничего не получится. Все, что скажешь. Хрустнула она туго сплетенными пальцами. А то у меня постоянно ерунда получается. Хорошо, созвонимся вечером по скайпу. Пройдемся по твоему гардеробу. Кстати, скинь мне ВКонтакте свой логин. Обязательно. Окрылилась от перспективы преображения Алина. До завтра. Пока. ярчево неловко сползла с высокого сиденья и засеменила к подъезду. Куда теперь? Обернулся к водитель. В магазин. Нужно прикупить что-нибудь съедобное для болящего. Джип вырулил на дорогу и помчался вперёд, собирая лобовым стеклом редкие капли заканчивающегося дождя. Ленка набрала Вересова. «Спишь?» — поинтересовалась она. «Медитирую», — грустно отозвался он. «А что? Еду к тебе». «Ого, круто! Вот зря радуешься, Вересов. Я тут учебники из библиотеки взяла. Так что будешь заниматься». «Не, я сегодня не могу. У меня куча процедур». Нагло попытался отмазаться он. «Хорошо», — легко согласилась она, — «тогда я возвращаюсь домой». «Какая же ты нудная, Савина!» — простонал он, — «вот никакого милосердия к раненому». Солнце вдруг вырвалось в просвет между туч, и впереди, над городом, сияющей аркой празднично вспыхнула радуга. На фоне темного дождливого неба разноцветные струны света казались такими осязаемыми, что хотелось прикоснуться. «Все будет хорошо» сказала линка зачарованно любуясь волшебной игрой света. «Теперь я точно это знаю».